Часть 7. Пи 12. Элегантный, спорный, великий, Глава 27. Умение носить Тиару Пи 1 обрел покой в гротах под базиликой Святого Петра среди своих славных предшественников. Едва тело почившего закрыла массивная мраморная плита, а вход в усыпальницу запер ключ. Наверху, в мире живых, начались интенсивные приготовления к конклаву. Секстинской капелле вновь предстояло исполнить благороднейшие из своих предназначений — явить миру нового епископа Вечного Города. Конклав — это священная процедура, ее никак нельзя миновать. Под пристальным взором библейских персонажей, наблюдающих за кардиналами с бесценных фресок Микеланджело, проходили не просто выборы. Совершалась мистерия смерти одного из членов кардинальской коллегии и рождения вместо него нового понтифика наместника Христа и отца миллионов верующих на планете. Несмотря на сакральность и неизменную важность, Конклав, начавший свою работу 1 марта 1939 года, стал не только одним из самых коротких, но и самым формальным. Преосвященные избиратели прибыли в Ватикан именно для того, чтобы соблюсти вековую церемонию появления на свет нового римского папы. В подходящей кандидатуре у большинства кардиналов не было никаких сомнений. В любых других обстоятельствах необходимость в голосовании отпала бы, но церковь зиждется на традициях. Пока декан священной коллегии совершал мессу ради избрания римского первосвященника, собравшиеся в базилике для молитвы куриальные сановники поглядывали настоящего в первых рядах иерарха, не обращающего ни на кого внимания и сквозь линзы своих круглых очков устремившего отвлеченный взор несколько выше алтаря кардинал Иудженио Пачели пользовался настолько большим авторитетом в Римской Курии, что еще при жизни папы Пии XI его открыто называли престолонаследником. Покойный понтифик и сам весьма благоволил к иерарху. Уже тот факт, что Пачелли занимал сразу две ключевые должности в Ватикане, государственного секретаря и кардинала Камерленго, делал его фактически уникальной фигурой среди высшего духовенства. До сих пор ходят слухи, будто бы папа был готов в последние годы отречься от престола в пользу именно этого человека. Да подлинно известно, что незадолго до смерти святой отец заявил приближенному духовенству, что если он умрет, то его место займет новый папа. А если скончается почель, то это будет большей трагедией, так как никого подобного государственному секретарю понтифик не знает. Получить столь высокую похвалу от одного из самых строгих пап мог только поистине незаурядный священнослужитель и дипломат. Всем было понятно, что особой необходимости голосовать нет, но сакральное избрание должно состояться. Так же, как и всегда, фигуры в алых одеждах вплывут под своды капеллы. также напишут именно на бумаги бумаге. Так же труба испустит дым. А пока кардинал Пачели стоял, отрешенно глядя вдаль и медленно поворачивая кольцо на пальцы. Скорее всего, будущий понтифика сам понимал, что произойдет в ближайшее время. Безукоризненно элегантный, одетый с иголочки, обладавший идеальной литературной речью с легким оттенком пафоса, Почелли словно был рожден для того, чтобы стать лицом церкви своего времени. Все его движения и действия были плавными и размеренными, мимика сдержанной, а походка уверенной и статной. В присутствии кардинала государственного секретаря все неизменно ощущали дух чего-то благородного, и словно погружались во времена Великой Церкви времен Пап-Владык. Особым образом и Иудженио Пачели преображался во время совершения богослужений. Цеременял был его страстью, его стихией. И без того всегда изящный, в роскошных золотых ризах иерарх производил впечатление надмирное. Его довольно тонкий, но очень сильный голос, медленный по нотам распевающий древнюю латынь, создавал ощущение неземного присутствия. Каждое его действие, каждое прикосновение к алтарю, каждый поворот почели были манерными, словно он оттачивал их часами. Иерарх просто стоял, не роняя благородства. Стоял и поворачивал кольцо, глядя в никуда стеклянным и вместе с тем невероятно глубоким взглядом. В его мире все происходило так, как должно было происходить. Почели молился и ждал. Уже на следующий день после того, как секстинская капелла затворила свои двери, Государственному секретарю задали вопрос, принимает ли он выбор. Не было томительного молчания. Не звучали витиеватые речи об осознании собственного недостоинства. Под вековыми сводами раздалось лишь твердое латинское «принимаю». Новый епископ прима был избран. Пачели назвал себя Пием, став двенадцатым носителем этого имени. Свое решение позже он объяснил необходимостью продолжать курс покойного папы и своей личной любовью к предшественнику. Но не за свою стать элегантность кардинал Камерленга навсегда расстался с Салой Сутаной. В условиях назревающей войны и расползающейся из Германии чумы нацизма иерархи остановили свой выбор на ловком и блестящем дипломате, которому, словно опытному капитану, надлежало теперь вести церковь по штормовым водам. И у Дженни Пачелли за свою долгую карьеру успел потрудиться нунцем в Германии. Об этом мы еще скажем подробнее несколько позднее. А сейчас отметим, что именно этот факт стал решающим для многих кардиналов. Более того, в бытность с государственным секретарем новый понтифик часто путешествовал, что позволило ему обзавестись многими ценными связями, на которые рассчитывала Курия. Выбор свершился. Новоизбранный папа удалился в комнату плача для смены рис. Несколько минут он провел в задумчивой молитве перед тем, как облечься в белый муар. Надо сказать, что Пачели постоянно был погружен в какой-то внутренний анализ. Его лицо всегда было собрано. Из-под круглых очков на людей смотрели удивительные глаза. Тем, кто их видел, сперва всегда казалось, что они пустые. Но затем внимательный собеседник обнаруживал для себя всю глубину этого взгляда. Папа никогда и ни на что не отвлекался. В связи с этим нельзя не вспомнить занятный случай. Когда понтифики заходили в комнату плача, Их всегда сопровождал обер-цеременемейстер. Достаточно давно устоялась интересная традиция. Сняв сутану, папы клали ее, как правило, рядом, а затем снимали небольшую кардинальскую шапочку, чтобы сменить ее на белую. Однажды один из понтификов не нашел для нее места и просто положил на голову цеременемейстера. Формально такое действие означало возведение в кардиналы. Проигнорировать его было уже как-то неудобно. Папа облек своего помощника в пурпурные одежды на ближайшей консистории. После того случая, как это часто бывает, понтифики стали уже намеренно поступать подобным же образом, превратив это в ритуал. Церемонимейстеры даже стали вставать на колено для торжественного получения алой шапки. Будучи уверен, что ничего не изменится, помощник Пия XII также преклонил колено перед святым отцом. Возложение не последовало. На глазах у раздосадованного сановника понтифик зачем-то смял кардинальскую шапочку и убрал ее в карман только что надетой белой сутаны. Цели обидеть церемоний у папы, разумеется, не было. Роль сыграла вечная задумчивость почели а движение было машинальным. Через некоторое время его святейшество дал своему помощнику личную аудиенцию и пообещал возведение в кардинальское достоинство. Но вернемся к событиям того дня. Итак, он вышел к людям. Облаченный в папские ризы, Пий XII показался на балконе собора святого Петра и преподал свое первое благословение народу, ожидавшему его появления на площади. В этот момент все увидели, что на трон римских епископов зашел тот, кто был словно создан для него. Начиная с этого дня и до своей последней публичной аудиенции, понтифик станет неуклонно являть неподражаемое умение быть папой. Эудженио Пачели будет видеть свое положение совершенно по-особому. Каждый раз он прилагал все усилия для того, чтобы показать, насколько велик Папа Римский. Нельзя не сказать, что делал он это абсолютно естественно и гармонично в силу особых черт своего характера. Понтифик не пытался показать самого себя. Он демонстрировал народу именно величие Сана, носителем которого являлся. В день коронации Папа, украшенный драгоценностями и увенчанной тиарой, был подобен Альпом, чьи вершины заливало солнце. Стоя на балконе базилики и протягивая руки к народу, он всем своим существом словно говорил «Узрите». Когда Содиари проносили святого отца по площади в Паланкине, он поднимался из трона и медленно разводил руки в стороны, будто изображая собой крест, а в конце делал резкое и хлесткое движение кистями, расставляя пальцы в стороны и запрокитывая голову в устремленном к небу взоре. На собравшихся это производило неизгладимое впечатление. В подобном понтифику не было равных. Он был мастером этой игры. Приветствуя толпу, Папа Пий XII начинал часто и быстро сгибать руки в локтях, поднимая их вверх и хаотично шевеля пальцами, словно подзадоривая толпу и как бы говоря ей «давай, давай, еще». И он достигал желаемого эффекта. Верующие всегда встречали понтифика непрекращающими ликованиями. Даже выступая по радио, по чели театрально управлял интонацией и много жестикулировал не говоря уже о телевидении. Его невероятное умение быть папой виделось всем настолько лаконичным, что никто и никогда не называл святого отца заигравшимся. На протяжении всего своего понтификата Пи 12 пользовался глубочайшим уважением, и его непревзойденная стать этому во многом способствовала. Некоторые до сих пор называют папу Пачели не иначе, как Пи Великий. Несмотря на всю пышность публичных появлений папы, За закрытыми дверями апостольского дворца приближенные видели усталого и грустного человека, часто ощущавшего себя одиноким. На время его правления выпали одни из самых страшных событий в истории человечества, за часть из которых некоторые критики и по сей день возлагают вину на него. Одни называют понтифика пособником нацистов и личным папой Гитлера. Другие ждут его причисления к лику святых. Кем был Эуджению Пачели на самом деле? Как всегда... Красота может проявляться только в глазах смотрящего. Пусть слушатели сами оценят этого бесспорно незаурядного и во многом весьма непростого человека.